Глава двадцать седьмая. Активация козырной карты. Бой. Двенадцать полностью готовых к активации орудий, контролируемые заранее подготовленными стрелками, величаво смотрелись на фоне космического пространства. Хиро еще раз оглянулся на труды свои, а также своих подчиненных, трудившихся последние несколько часов без отдыха и задержек. Администратор магазина оказался на редкость щедрым малым. Он выделил целых три орудия второго ранга, каждая из которых превосходит любое вооружение первого в несколько раз. Причем сделал это совершенно бесплатно в качестве аванса за дальнейшее сотрудничество. В любой другой ситуации командир отказался бы от такого предложения, ведь оставаться в должниках таинственной и неизвестной организации, которая с легкостью может игнорировать приказы высших и идти наперекор, чревато не самыми приятными последствиями, но, к сожалению, другого выбора у него не было. Чем дальше в лес, тем слаще ягоды, так и здесь. Чем ближе финал, тем больше узнает командир о распределении сил в космосе. Если раньше он и помыслить не мог, что Висмурот окажется не самой большой силой в галактике, то теперь был абсолютно уверен в том, что Союз — лишь вершина айсберга. Сколько еще его ждет сюрпризов в ближайшее время? Высшие лорд и владыка! таинственный магазин, сильные представители далёких планет. И это лишь цветочки. Последний пятый блок на его памяти в последнее время постепенно давал сбой. Инопланетный путешественник ощущал всем своим естеством, что недолг час, когда печать, скрывающая его воспоминания, будет разрушена. Она уже держалась из последних сил, и чем сильнее происшествие, тем больше давала трещину. Армия монстров медленно подступала к базе Клеопатра. Еще немного, совсем немного, и командир сделает свой шаг. Пилоты и наводчики прилипли к своим голографам и, как и хиро внимательно наблюдали за их перемещением. Все только и ждут отмашки от лидера, чтобы пустить в ход свое смертоносное оружие. По предварительным подсчётам командира, до этого момента осталось не больше 10 минут. Путь до базы монстрам идти ещё примерно около двух часов. Хиро собирался нанести удар намного раньше. Всё дело в том, что атака станционными орудиями невероятно сильна. И если противники слишком быстро подойдут к базе, её нельзя будет использовать. Слишком высок риск, что пострадают защитники – На базе сейчас находится около 120 тысяч бойцов. Мирные жители, такие как старики, дети и женщины, были эвакуированы на станцию через магазин. За главных на данный момент там находился Клео, а также часть старших офицеров и весь секретный отряд в полном составе. Помимо этого, там также были и боевые андроиды, часть из которых была перенесена из магазина, а также Амазонии – В общей сложности их насчитывалось около трех сотен, но ранга предел было всего 10. Всю же стоимость за таких сильных помощников кусалась, а учитывая финансовые трудности станции, позволить их покупку в большом объеме было невозможно. Тем более командир потратился на закупку дальнобойных орудий. Если бы администратор не расщедрился на подарок, Хиро даже боялся представить... Какой могла выйти конечная сумма? Время еще есть, пусть его и немного, поэтому командир решил наконец-то проверить системные оповещения. Они уже давно давали о себе знать, но у него постоянно не хватало самого необходимого ресурса – времени. Пусть оно сейчас и ограничено, но все же есть. Экстренная миссия. Ранг масштабирующийся. Этап первый из десяти выполнен на пятьдесят процентов этап второй из десяти выполнен на сто процентов этап третий из десяти выполнен на сто процентов этап четвертый из десяти выполнен на сто процентов этап пятый из десяти выполнен на сто процентов этап шестой из десяти выполнен на девяносто пять процентов Этап седьмой из десяти. Выполнен на сто процентов. Этап восьмой из десяти. Уничтожить монстров. Десять миллионов. Вам также будет начисляться их убийство, если это сделали члены вашей команды, официально состоящие с вами в союзе или же находящиеся под вашим прямым руководством. Уничтожено на данный момент. Миллион двести тысяч один. Выполнено на 12%. Увеличить общую численность подконтрольных вам существ до одного миллиона. На текущий момент девятьсот восемьдесят пять тысяч двадцать четыре. Выполнено на девяносто восемь с половиной процентов. Объединиться с двумя другими участниками финала. На текущий момент... Вы заключили полноценный союз с Клеопатрой, повелителем смерти. Выполнено на 50%. Выполнение всех этапов ниже, чем на 50% – смерть. Конечная награда за выполнение зависит от совокупности всех результатов. Хюро внимательно прочитал все выше сильно задумавшись. По сути, он совсем не знает своего побратима о чем явно говорит приписка повелитель смерти. Если так подумать, то командир ни разу не видел клева в деле. Когда он выкладывается на полную, даже во время глобального задания, тот легко расправлялся со своими противниками, пусть один раз и закончил в ничью. Тем не менее, особых каких-то навыковых способностей в его сражениях задействовано не было, а значит, он скрывает свои силы. Да и эта приписка Что бы это могло значить на самом деле. Радует ли что, что все три пункта восьмого этапа можно выполнить в ближайшее время? Скоро на станции окажется Ангелина, и после заключения союза в его команде будет два участника финала. Численность поднять на пятнадцать тысяч человек вообще не составит труда. Прямо сейчас набор продолжается, и уже к завершению сегодняшнего дня с этим будет покончено. А монстров... Пусть их надо уничтожить довольно много, с этим проблем вообще не возникнет. Они сами двигаются в его сторону, и их количество даже больше необходимого. Останется дело за самым легким – уничтожить их, если это вообще можно назвать легкой задачей. Инопланетный путешественник задумался. Ограничений по времени нет, это хорошо – Его беспокоило лишь то, что ждёт его в конце, после завершения этого поэтапного задания. Он уже давно заметил странную закономерность. Чем командир сильнее, тем труднее отдаются задачи. Если вспомнить первые этапы, они сейчас коротко смехотворными, но вот тогда... Это действительно было то ещё испытание. Страшно даже подумать, что его ждёт в последних двух Нетрудно представить, что для выполнения может потребоваться победа в финале или что-то равноценное. Если это так, то награда за такое должна быть просто невероятной. В любом случае, сейчас это неизвестно. Монстры подступали всё ближе, и уже через минуту-другую необходимо будет давать отмашку. Хиро внимательно смотрел в большой голограф, висевший перед ним прямо в воздухе. Он мысленно фокусировался и передвигал фокус камеры из стороны в сторону, наблюдая за движущейся оравой. Среди них было достаточно много именных монстров, и некоторые из них выглядели достаточно сильными, чтобы составить конкуренцию любому из секретного отряда. Самое забавное, что они начали появляться совсем недавно и обладают своим собственным разумом, Как смог выяснить командир, именными монстрами становятся те, кто полностью овладел телом носителя и смог вернуть свою прошлую память. Учитывая тот факт, что паразиты, которыми люди были заражены ранее, являются подданными одной из высших – матери паразитов, то она постепенно начинает наращивать свое влияние на планете – Проблема в том, что их становится день ото дня всё больше, а отношения командира с этой высшей довольно... сложны. По сути, она записала его в свои кровные враги, а значит, постарается сделать как можно больше подлянок в меру своих возможностей. Наверняка среди той самой большой армии монстров, движущихся прямо сейчас на Евпаторию, может ожидать несколько довольно неприятных сюрпризов – Хиро в этом даже не сомневался. «Ну что, вижу, вы здесь развлекаетесь». Рядом с командиром неожиданно возник Инк. Ему, в отличие от остальных, находящихся в боевой рубке, не было необходимости одевать скафандр. Все же дедушка сейчас находится в теле марионетки. «Помнишь, я говорил, что тебе необходимо встретиться с одним Высшим? Так вот...» «Займёмся этим сразу же, как только ты закончишь все дела. Он уже давно тебя ждёт». «Та опасность, про которую ты говорил раньше, это была армия монстров?» – нахмурился командир. «Почему сразу об этом не предупредил? Из-за этого я долго оттягивал наш союз с Ангелиной». «И в итоге не зря», – ухмыльнулся ИИ. -И. «Согласись ты на этот союз раньше, она могла бы потребовать от тебя куда более лучшие для неё условия, чем сейчас. Но из-за этого мы теперь выглядим, как какие-то злодеи», – в ответ ухмыльнулся командир. «И, учитывая это, наши отношения станут куда более натянутыми, чем раньше. Ангелина не из тех, кто просто так забудет такое унижение. Поговорим об этом позже» хмыкнул инк как закончишь здесь отправляйся в арсенал на корабле мне надо тебе кое что показать на этих словах дедушка просто взял и исчез применив телепортацию хиру же в свою очередь вновь перевел взгляд на гологоров и понял что пора готовность десять секунд закричал он в передатчик к стрелкам десять девять восемь семь «Шесть! Пять! Четыре! Три! Два! Огонь!» Все орудия один за другим с задержкой в миллисекунду прогрохотали, оповещая всех о том, что началась атака. Каждый из наводчиков и стрелков заранее знал, в какую область ему необходимо нанести выстрел, чтобы не случилось так, что несколько из них попадут в одну точку – Армия монстров насчитывала собой около миллиона, поэтому распределить урон на 12 орудий не составило труда. Этим занимался аналитический отдел, скрупулезно вымеряя чуть ли не до сантиметра участки для поражения. Как только последний из выстрелов прогремел, а орудия второго ранга били крайними, целясь в самое большое скопление монстров, Хиро сразу же, не снимая скафандр, переместился на стену базы Клеопатра. Снаряды пусть и летят с невероятной скоростью, но им все же необходимо какое-то время, чтобы долететь до земли. Он успел вовремя. Оказавшись на стене, спустя примерно пять секунд, один за другим начали раздаваться мощные взрывы где-то вдали. Туф! Туф! Туф! Первые девять были пусть и мощными, но последние три их затмили. Бабах! Бабах! Бабах! Особенно самый крайний, в котором находился мощный разрушительный снаряд. До армии монстров было не меньше десяти километров, но зарево от выстрелов и их звуки можно было услышать и увидеть на сотни километров вокруг. Хиро незамедлительно вывел Галлогоров перед собой, наблюдая за результатами. Вокруг него сразу же собрались все офицеры Креопатр и секретный отряд. Картина была довольно шокирующей. В кратеры от выстрелов легко мог поместиться целый район города, а от последних трех сразу несколько – В эпицентре взрывов монстры просто испепелились, и лишь чудом удалось выжить их небольшому количеству. Командир вывел еще один голограф рядом с результатом «до», чтобы сравнить потери врага. По ощущениям, примерно 70% монстров оказались уничтожены полностью – Выжили самые крепкие, самые везучие и большая часть именных монстров. Они успели собраться в одном месте и выстроить общую защитную формацию, тем самым нивелировали почти весь урон. Хиро, конечно, надеялся, что удастся уничтожить всех монстров, но мысленно осознавал, что это попросту невозможно. Будь орудий в два раза больше, тогда возможно. Но у них не хватило бы времени на установку, да и такого большого количества пилотов-наводчиков и стрелков на станции попросту нет. Проблема заключается в том, что без специального доступа не прошедшие подготовку попросту не смогут активировать орудия. В противном случае командир уже давно бы натренировал целый штат из них, уничтожая все препятствия таким образом. Высшие тоже не дураки и тщательно всё продумали, Тем более на самой станции есть ограничения по количеству сотрудников, отвечающих за это направление. Можно было использовать массированные удары, точно зачистить армию монстров, но это слишком расточительно. Во-первых, цена в миллиард кристаллов эволюции слишком высока, а во-вторых, када в год. Впереди еще финал, и Хиро собирался приберечь массированный удар до него если, конечно, ему не придётся его использовать в целях защиты города. В случае, если проигрыш станции будет уже почти решённым вопросом, инопланетный путешественник собирался всех эвакуировать на станцию и уничтожить целый город по необходимости, но он очень хотел бы, чтобы до этого не дошло. «Их осталось примерно полмиллиона», – вздохнула Пигалица. «Пусть вы и смогли уничтожить большую часть». Но их все равно еще много. «Наш старший офицер испугался монстров?» Подколол огню гитарист, который тоже находился на поле боя. «Да еще и сама пигалица! С каких пор наша самая бесстрашная воительница, рвущаяся в бой, вне зависимости от количества противников, размякла настолько, что испугалась?» «Ни о каком испуге нет и речи», — резко ответила Агния, отвернувшись. «Я просто переживаю за наших бойцов, большая часть среди всей собравшейся здесь армии новички, которым не приходилось участвовать в подобном. Если мы потеряем слишком много, то есть высокая вероятность, что оставшиеся решат покинуть МКС». «А кому доводилось участвовать в таком?» – хмыкнул Игорь. «Или же у тебя был подобный опыт?» «Всё же одно дело сражаться с сотней монстров, а другое дело, когда их полмиллиона». Думаю, среди нас здесь нет тех, кто хотя бы раз был в похожей заварушке. И что теперь нам делать? Опустить головы и зарыться в песок, как страусы? Рок-сила! И я собираюсь сегодня дать свой самый выдающийся концерт за все время. На защитную стену начали заносить один за другим разное музыкальное оборудование. Рокер внимательно за всем этим наблюдал с ехидной улыбкой на лице. «Ты что-то придумал?» – повернулся к нему командир. «А то!» – ухмылка не сходила с лица гитариста. «В последнее время я не так часто участвовал в различных сражениях и уже начал думать, что потихоньку ржавею. Сегодня мы с моей малышкой зажжем так, что никому мало не покажется. Ахой!» Рокер погладил свою гитару и спрыгнул со стены вниз, а расстояние, стоит отметить, было около двадцати метров. Приземлившись, он быстро перекинул свою малышку на спину и начал помогать тем, кто тащил громоздкое оборудование по небольшим лесенкам. «Агния, твое переживание за людей похвально!» – понаблюдал немного за Игорем, произнес командир. «Но ты сама должна понимать, что нельзя стать сильнее, постоянно находясь в безопасности!» Впереди нас ждет финал, и есть высокая вероятность, что там нам придётся поставить на кон все наши жизни. Ведь если мы проиграем, то всё то, что мы с таким трудом создавали всё это время, попросту канет в небытие. Мне тоже не хочется отправлять наших бойцов против превосходящей по силе армии монстров. Но разве у нас есть выбор? Пришлём мы больше людей, и монстров станет также значительно больше. Сейчас. Самый идеальный момент для атаки. Мы смогли сократить их армию больше, чем на две трети. Брат верно говорит, вклинился Клеопатр. Нам просто надо сделать так, чтобы с нашей стороны было как можно меньше потерь. Поэтому я предлагаю поступить так. Все старшие офицеры, андроиды и фамильяры Хиро возьмут на себя сильнейших монстров, именных. Все остальные бойцы будут расправляться с монстрами классом ниже. «Так и поступим», – кивнул командир. «Все займитесь подготовкой и постарайтесь поднять боевой дух наших ребят, насколько это возможно. Сообщите им, что в авангарде выступим мы, а они будут следовать за нами. Мы должны им показать, что в нашей задаче не входит отправлять их вперёд, как пушечное мясо. На своём примере. Уверен, наш гитарист уже что-то запланировал, да и сомневаюсь, что ни у кого из вас не припасено других козырей» собираемся на этом же месте через час». Обозначенное время пролетело незаметно. Как и думал командир, уничтожение большей части армии монстров не заставило их отступить. Они все так же целенаправленно продолжали двигаться к своей цели. Передовой отряд, который отправится в самую гущу сражения, занял свои места на защитной стене. Все разминались, внимательно наблюдая за приближающимися монстрами. «Ну что, вы готовы?» – взревел Рокер. «Да начнется наш концерт!» С каждой секундой мелодия, которую играл Игорь с напарниками, становилась все сильнее, и Хиро, как и все остальные, ощущали, как их тела становятся легче, а сила начинает бить через край – «Так вот, что задумал гитарист, и когда он только обрёл такие навыки?» «Вперёд!» – еле слышно произнёс командир, и все сразу же прыгнули вниз и понеслись в сторону врагов, которым осталось до стены около полукилометра. «Остальные ждут команды и только по сигналу вступают в сражение!» Последние слова адресовались офицерам, которые остались на стене. Они должны будут повести основные силы бойцов в бой по сигналу. Когда до монстров оставалось не больше ста метров, Хиро вытащил свой клинок и сразу же активировал в нем запечатанные навыки. Множитель. Метеор. Огромный горящий камень падал с неба, а его размеры были в несколько девятиэтажек. Приземлился он примерно в центре армии монстров, унеся много жизней противника. Как только это произошло, Хиро прокричал «В бой!».